Когда она очнулась и вынурнула из кокона вагона, доставившего ее в Борнмут, было уже темно. Часы показывали почти половину седьмого вечера. Полная храбрости и сил продолжать путь, Ирина изучила схематичную карту на железнодорожной станции и кинулась к такси. Назвав пункт назначения, она сразу же услышала вопрос, не едет ли она на Гран-при. «Разумеется» как все влюбленные, которым приятно произносить имя предмета восхищения, она добровольно добавила «Рэмси Эктон играет сегодня с Ронни Осаливаном". «Были у свиста деньки, получше, верно?» – протянул водитель Кэба. «Староват он. Странно, что вообще еще устала. Вчерашний матч я не видел. Работал. Но, говорят, игра была что надо. Рэмси так закатывал шары» аж в ушах звенело. «К сожалению, я тоже пропустила большую часть матча», — с тоской произнесла Ирина. «Очень жаль, ведь Рэмси мой друг». «Правда? Да уж, у этих ребят много друзей-приятелей». Рэмси не слишком общительный человек. Таксист окинул ее взглядом, говорящим, «Конечно, Рэмси Эктон твой друг, а ко мне иногда королева заходит на чай». «Ракета, да». Этот щенок сделан из того же теста, что и ваш Рэмси. Говорят, у него такой же удар. Импульсивный он игрок, но класс у него не тот, судя по ударам. Свист-то у нас, джентльмен, никогда не будет скандалить. О, Салливан, слышали? Устроил такой шум, возмущался, что судья оставил след на сукне перед тем, как ему бить длинный красный. Бьюсь об заклад. Парень получит за скандал штраф от ассоциации. Что ж, он может себе это позволить. «Оно понятно, конечно, все-таки отец в тюрьме не повезло. Но всегда ему это не будет сходить с рук. Вся страна ждет, когда этот парень повзрослеет». Рэмси говорит, «О Салливан, богом наделен небывалым талантом, но если он не станет более выдержанным, никогда не сможет использовать его в полной мере». Ирина решила попрактиковаться. Эта тема для случайного разговора вскоре должна стать основной в ее жизни». Кроме того, ей предстоит привыкнуть, что жизнью ее нового любовника интересуются несколько миллионов человек. «Кажется, я сам слышал от него то же самое», — закивал водитель по телеку. Внутри появилась трещина, которую Ирина предпочла скрывать от посторонних глаз на всем дальнейшем продолжении короткого путешествия. Ирина переступила порог здания из красного кирпича, и испытала уколы разочарования. На экране зал для матчей по Снукеру выглядел интимно, ярко подсвеченные столы в общем полумраке, теплая атмосфера, как на картинах Эверда Хоппера. Снукер набрал популярность в 80-х, став поистине национальным видом спорта. До этого же он оставался любимым развлечением в прокуренных барах Глазго, Белфаста и Ливерпуля. Эти пристанища манили мальчишек, прогуливающих школу, скрывающихся от сварливых жен мужей, с их потемневшими от самокруток пальцами, вздутыми от принятого в жидком виде ужина венами, одутловатыми лицами и рыхлыми телами от пристрастия к картофельным чипсам с соусом кари. Они проводили там все свободное время до тех пор, пока часа в два ночи зал не отторгал их, выталкивая на улицу. Изначальный налет порочности родил афоризм о том, что Снукер – игра бездарной молодежи. Для Ирины Снукер был пришельцем из прошлого, сдержанным, скрытным, неярким, чем-то похожим на старые британские квартиры с маленькими комнатками, вечной прохладой, потертыми бархатными креслами, пирожками со свининой и тяжелыми для восприятия акцентами похожий на низкий холм с множеством прорытых в нем пещер, центр Борнмут International больше подходил для предвыборного проекта Тони Блэра «Клевая Британия», видевшего Британию в будущем не тем, что осталось от Великой Империи, а страной прогресса и примером эффективного развития. Клевая Британия – это и множество безликих баров из стекла и бетона, процветающий информационно-технологический сектор. Модные рестораны с чилийским «Сибасом» на гриле, с «Лимонграссом» в меню. Новое здание «Борнмут Интернешнл» сверкало и искрилось. Фойе-блики с потолка падали на идеально отполированный мраморный пол. В окнах, высотой 10 футов, темнели картины мрачных просторов залива. В отличие от уютных залов для снукера у этого помещения не было ни души ни воспоминаний. Ирина подошла к билетной стойке только для того чтобы узнать, что все билеты на вечерний матч проданы. Я могу вас попросить связаться с рэмси Эктоном в его комнате отдыха, поинтересовалась она. Он смог бы найти для меня место. Не сомневаюсь, мадам отозвался мужчина за стойкой Его нарочитая вежливость выглядела издевкой над правилами приличия. Британцы часто используют в качестве оружия хорошие манеры. Но игроки выйдут в зал с минуты на минуту. Вы же не станете беспокоить своего друга в момент настроенной на игру. «Своего друга» — банальное словосочетание, но Ирина едва сдержалась, чтобы не выкрикнуть, что он действительно ее друг. Ей с трудом удалось сохранить выдержку. «Если вы незамедлительно свяжетесь с мистером Эктоном, увидите, как он будет благодарен, что вы сообщите ему о моем приезде. Он ждет меня и будет рад узнать, что я здесь. Меня зовут Ирина. Ирина МакГоверн». Лицо администратора осталось холодным, словно кусок камня. Он даже не удосужился записать ее имя. «Не сомневаюсь, что мистер Эктон счастлив играть при полном аншлаге, хотя и сожалеет, что места достались не всем». Все же она не смогла сдержать легкое раздражение. «Мистер Эктон будет очень-очень раздосадован, что вы отказались сообщить ему о моем приезде, и если вы немедленно не продадите мне билет, я знаю, у вас всегда есть несколько штук в запасе, боюсь, у вас будут огромные неприятности». «Тронут вашим интересом к снукеру, мадам, но, к несчастью, мне ничего не остается, как покориться судьбе». Следующий. Угрожать администратору было большой ошибкой. Отойдя от стойки, Ирина разрыдалась. Не будь у нее привычки плакать на публике, она бы не стала ею обзаводиться по причине невозможности увидеться с таким великолепным мужчиной. Желание вынести на обозрение собственные чувства было совсем не то, что ей требовалось. «Простите». Человек, тронувший ее за руку, оказался огромным мужчиной, похожим на вышибалу, с подозрительно короткими волосами, но прикосновение его было удивительно легким. «Я невольно услышала ваш разговор в очереди. Понимаете, моему другу стало нехорошо вечером, и у меня есть один билет. Возьмите». «Не выношу, когда женщины плачут». Вытирая слезы, Ирина взяла билет. «О, спасибо вам большое. Не представляете, как для меня это важно». «Вы спасли мне жизнь. Сколько я вам должна?» «Ничего. Я не приму от вас деньги. Не хотел, чтобы билет пропал. О, не пропадет. Я приехала сюда не случайно, как решил администратор. Она была не в силах сдержаться и выпалила. Понимаете, Рэмси, он... Я в него влюблена». Мужчина посмотрел на нее и грустно улыбнулся. «Ты не первая, дорогуша». Ирина вздрогнула. Разумеется, этот человек принял ее за очередную безумную фанатку. Впрочем, по словам Лоренса, она такой и стала. Ирина прошла по указателям в Пурбек-Холл, при входе в который на доске букмекеры нацарапали ставки. Рэмси выпадал один шанс против пяти. Как ужасно видеть недоверие других людей в таком грубом числовом выражении. К ее радости место оказалось во втором ряду, рядом с дородным мужчиной, презентовавшим ей билет. Следовало сразу догадаться, что их места будут рядом, раз он собирался на игру с другом. Ирина постаралась изобразить на лице приветливую улыбку нормального человека. Развязным тоном, подходящим больше для шоу, ведущий сообщил, что «ракета» не нуждается в представлении и принялся его представлять. Ирина была знакома с некоторыми фактами биографии Роннио Саливана. Он выиграл множество призов за максимальную серию на юниорском турнире, за выдающиеся клиренс в 92 очка. Он стал самым молодым победителем рейтингового турнира за всю историю. Из-за занавеса появился Ронни, приветственно подняв кей. Молодого человека 20 с небольшим лет можно было, безусловно, назвать красивым, но никак не милым. Бледный, с длинными волосами, которые, вероятно, приходилось мыть каждый день, но при этом они все равно выглядели сальными. Лицо казалось грубо высеченным, брови слишком низкими, а каждая черта с слишком жирным мазком. Ирина многое знала о ракете. Его жизнь была написана разноцветными красками. Родители держали порнографический магазин, пока отца не посадили за убийство. Мать вскоре заключили в тюрьму за неуплату налогов. Манера произносить слова выдавала его пролетарское происхождение, что подтверждали и недавние послематчевые интервью. «Мне нао было доодаться». Роскошь, которой начисто лишены все бедняки в Британии, именно согласная. Что до игры Ронни, то она была яркой, агрессивной, и когда он был в отличной форме, что случалось не всегда, почти идеальный. Лоренс его ненавидел». Его привычку ныть после каждого проигранного матча, показываться перед камерами с удрученно подавленным видом и клясться больше никогда в жизни, не играть в снукер, Лоренс характеризовал как поведение ребенка. Самой возмутительной чертой Ронни с точки зрения Лоренса была его манера невнятно произносить слова. Он называл его «талантливый болван» с ударением на слове «болван». Ремси был уверен, что парень никогда не сможет полностью использовать свой потенциал, если не будет следовать правилу «все» или «ничего». Ронни либо раздувался от листьев, как суккулент, или увидал, как петуния без воды. Известный своей галантностью, Ремси не признавался в том, что испытывал и такие эмоции, как обида, зависть, горечь, хотя имел к ним склонность. Таксист выразил коллективные настроения. Если бы в игре имел значение темперамент, а не техника, Рэмси Эктон смог бы вернуть свои прежние позиции. Как родители противоречиво относятся к успехам ребенка, так и Рэмси нервничал, вспоминая достижения прошлых лет, и выстреливал шарами в лузы, словно бомбил вражеские окопы. Любому человеку неприятно, когда ему находят замену. Ведущий представил Рэмси Свиста-Эктона. Должно быть невероятно тяжело постоянно слышать слова «финалист шести чемпионатов мира». Стоило распахнуться занавесу, как болельщики старшего возраста вскрикнули «Ура!». Однако в сравнении с приветствием О. Салливана, аплодисменты затихли быстрее. И все же сердце Ирины таяло. «Красив!» хоть и грубой красотой, возможно, но Ронни осаливан и в подметке не годится Рэмси Эктону. Ронни подходил лишь чтобы тянуть плуг, в то время как Рэмси был породистым скакуном с длинными мускулистыми ногами и красиво постриженными щетками за копытом, с порывистыми резкими движениями борца, разодоренного данной сопернику форой, с классическими чертами и царской грацией в осанке. Эронио Саливан выглядел на его фоне вульгарным, чуванливым мужланом. Аплодисменты оказались неожиданно громкими. Ирине не удалось пробиться сквозь них и привлечь внимание Рэмси. Она не знала, следует ли ей пытаться встретиться с ним взглядом и тем самым отвлечь от главной задачи. Единственное, чего бы она никогда не посмела сделать, помешать любимому настроиться на победу в матче. Свет погас. Трибуны затихли. Игра началась. Ронни ошибся, не забив красный в боковую лузу. Ремси бросился в бой. Азарт и риск, родные братья. Красные шары полетели в лузы. Он провел серию из 56 очков, чего, к сожалению, было недостаточно, чтобы взять фрейм. Стоило Ронни вернуться к столу, он уничтожил все заслуги соперника с таким рвением каким прожорливый едок поглощает блюдо со шведского стола. При счете 70 против 76 ракета забил последний черный шар, рикошетом отправив биток крутиться по столу. Дурной тон в снукере. Ирина первый раз присутствовала на матче по снукеру и первый раз ощутила, что ей не хватает приглушенных реплик комментаторов BBC. Неожиданной полемики с вкраплениями исторических сведений и возгласов – «Какой мастерский удар, Клайф!» Звук игры сейчас казался совершенно непривычным, изредка нарушаемый шепотом и громкими вдохами. Но по мере того, как развивался второй фрейм, она начала ценить всю прелесть наблюдения за движениями игроков, без журчащего за кадром голоса, подсказывающего, что думать о выполненном игроком ударе и удачном выходе на розовый. Отсутствие звукового сопровождения помогло услышать разносящиеся всего несколько секунд по залу эхо от каждого соприкосновения шаров и едва уловимую, словно барабанную дробь, издаваемую при соприкосновении красного с краями лузы. Скользящие у стола в полном молчании игроки превращали действо не в спортивный поединок, а в некий ритуал, создавали мистическую, неповторимую атмосферу католической мессы, где проповедь читают на непонятной латыни. Следить за игрой было сложнее, чем протягивать ложку для причастия. Это требовало больше внимания. А у Ирины действительно возникали проблемы с его концентрацией. Перед глазами постоянно всплывало лицо Лоренса, стоящего под дождем у подъезда. Она физически ощущала исходящие от него слабые волны все прощения. Сейчас в зале, среди нескольких сотен зрителей, Рэмси не принадлежал ей даже в самом фрагментарном смысле. Толпа заставляла ее гордиться им, как несомненной звездой, и обижаться за то, что его сделали игрушкой, которой каждый хотел обладать. Ей достался бы такой крохотный кусочек любимого мужчины, что его привлекательность становилась пыткой. Что она здесь делает? Приехав одна на южное побережье Англии, она почувствовала себя убежавшей из дома школьницей, которой негде теперь спать и нечего есть, понимавший, что весь план ее был изначально неправильным, но продолжавший брести дальше по улице с плюшевым зайцем под мышкой и печеньем Орео в руке, дожидаясь, когда ее заметят полицейские. Может, лишь несговорчивость и неуступчивость вытолкнули ее сегодня днем из дома. Согласно информации на мониторе над головой, пока она дрейфовала в водах своих мыслей, Рэмси проиграл три фрейма подряд. Ирина постаралась сосредоточиться на пятой партии. Схема повторилась. Рэмси оказал существенное, но вполне преодолимое сопротивление. Как только ракета включался в игру, Рэмси оставалось лишь медленно подтягивать Хайленд Спрингс. Вероятно, спорт сегодня не очень увлекал Ирину, но вскоре она нашла себе занятие по настроению. Два игрока являли зеркальное отражение друг друга, что подтверждало выведенную Лоренса Максиому о том, что в конечном счете в «Снукере» мастер играет против себя. Ибо если Ронни Салливан что-то изучал в своей жизни, что весьма спорно, то это игра Рэмси Эктона. Происходящее имело некоторые черты эдипового комплекса. Человек пытается подчинить себе мужчину, его породившего. Если говорить об эдиповом комплексе, младший находится в преимущественной позиции. Снукер освежал у Салливана. он с энтузиазмом проникал в его перипетии, ликовал, видя верное исполнение задуманного. Рэмси же, напротив, выглядел утомленным возникающими конфигурациями, хотя в Снукере положение шаров на сукне никогда не повторяется с прежней точностью. Он, казалось, видел все это раньше. Его сдержанная радость от точного удара мгновенно омрачалась мыслями о необходимости совершить еще много ему подобных. Впереди еще фреймы, матчи, турниры, новые сезоны. Мудрость и видение будущего — компенсация и успокоение для старого человека, но не приносят в настоящем никакой пользы. Рэмси удерживал высокий темп игры. О Салливан играл быстрее. Рэмси брался за длинные шары. О Салливан забивал те, которые казалось сыграть невозможно. Эктон таранил цветные с крейсерской скоростью. Ронни пошел дальше и применял технологии, нарушающие их забывение с силой ускорителя частиц. Ирина изо всех сил хлопала в ладоши, чтобы привлечь внимание Рэмси. Лишь настороженные взгляды соседа постепенно привели ее в чувство. Прожекторы освещали находящихся на сцене, оставляя в полумраке остальных, присутствующих в зале. Он не мог ее увидеть. Ирина перешла к плану «Б». Путь к Рэмси после матча будет для нее закрыт, как это было перед началом игры. Как же ей передать любимому весточку о том, что она рядом, на расстоянии вытянутой руки? Ирина не представляла, в какой гостинице он остановился. Администратор вряд ли захочет дать ей адрес. При обескураживающем счете 6-2 игроки направились в комнаты отдыха. И тогда Ирина рискнула и выкрикнула «Рэмси!». Ему было привычно слышать с трибун свое имя, поэтому он прошел мимо, не повернув головы. Однако сосед, подаривший ей билет, теперь точно будет считать, что осчастливил сумасшедшую. Когда они вместе встали, чтобы размяться, Ирина произнесла ожидаемую фразу «Осалливан сегодня в ударе». Говорят, Ронни еще ни в одной игре не раскрыл по-настоящему свой талант, произнес мужчина и поспешно удалился. Ирина опустилась на сидение широко распахнутыми глазами. Она уже десятки раз слышала подобное об «Осалливане». Неужели это и есть ее будущее? День за днем слушать знакомые клише и банальные выводы. Рассуждения Рэмси, по крайней мере, были тоньше — А именно, в то время как рыхлый номер один мирового рейтинга Стивен Хенри и сутулый хулиган Ронни Осаливан боролись за титул самого талантливого игрока в снукер из всех когда-либо рожденных, Рэмси заметил, что два молодых человека стремились к покорению различных высот. Хенри обладал мастерством, Осаливан вдохновением. Хенри шел на игру как на работу. О'Салливан относился к ней как к искусству. Прилежный ученик Хенри, казалось, выучил геометрию, как выдержки из Евангелия. О'Салливан, будто постиг природу вселенной. Хендри состоял из знаний, О'Салливан из инстинктов. Удивительно, но интуиция всегда вызывает больший интерес, чем богатые знания. Внутри что-то щелкнуло. Разумеется, Лоренс ненавидел О'Салливана. Взглянув на появившегося устала Рэмси, Ирина пришла к выводу, что полагаться на знания надежнее, вдохновение может в самый неподходящий момент вас подвести. На этот раз она не аплодировала. Желания не возникало вовсе. Она сложила руки на коленях, решив состоянием покоя продемонстрировать свое умение владеть собой. Вся ее миссия потерпела фиаско. В критические моменты всегда лучше расслабиться. После мучительного расставания с Лоренсом и побега в Аттерлоу без перчаток и зубной щетки под хлипким зонтиком, ей ничего, пожалуй, не остается, как найти гостиницу и свернуться калачиком на холодном матрасе. Рэмси нет никакого дела до того, какие сообщения приходят на его автоответчик. Может быть, все дело было в том, что она единственная ни разу не захлопала в ладоши. А может, у Рэмси наконец, включилось шестое чувство – Или, может, он решил воспользоваться перерывом, чтобы проверить голосовую почту? Так или иначе, он повернулся и посмотрел именно туда, где сидела Ирина МакГоверн. Таким взглядом словно примеривал цветной шар к лузи. Рэмси улыбнулся. Сейчас на турнирах он редко улыбался. Разумеется, нет причины улыбаться при счете 6-2, будучи почти уничтоженным противником. Но когда он соизволил это сделать тотчас преобразился не только внешне, но и внутренне. Казалось, стоящий рядом бильярдный стол освещают преломленные лучи, исходящие от его белоснежных зубов. Улыбка передавала не только тепло, благодарность и доброту, чего следовало ожидать, зная его репутацию, но получилось еще и заискивающе тревожный. На лице читалось ни радости, и ни удовольствие, чувства были перемешаны. Недавний восторг сменился безразличием. Встретившись взглядом с кем-то из зрителей, Ремси Эктон не мог себе позволить расслабиться, даже если несколько часов назад одержал более значимую победу, чем та, к которой сейчас обязан стремиться. Возвращенный Ириной взгляд был мягким и ласкающим. Впрочем, со стороны могло показаться, что в его мягкости крылось некоторое самодовольство. Она откинулась на спинку сиденья которая сразу показалась ей более удобным, и закинула ногу на ногу. Сосед, аплодировавший без остановки, посмотрел на нее с некоторым уважением. Сейчас поведение Рэмси со стороны походило на разбитое сырое яйцо, растекающееся по тарелке. Высокие вибрации, исходившие от него во время первого раунда, снизились до мелодичного перезвона, движения вместо привычно быстрых стали медлительными, почти апатичными. Ронни ошибся, но на этот раз, когда красный, мягко ложившийся в лузу, внезапно выскочил обратно, Рэмси отнесся к этому холодно. Вместо рискованного он выбрал самый безопасный путь, сделал снукер. При этом белый шар был расположен так близко к желтому, что мешал Ронни сыграть любой из имеющихся красных. Вот так вот. Ронни любил быструю игру. Ремси сбивал его, действуя со скоростью улитки. Ронни любил забивать, поэтому Ремси отрезал ему все пути. Когда Ронни был деморализован, Ремси стал оставлять в качестве приманки выставленные комбинации, зная, что парень никогда не сможет устоять. Ронни использовал каждую из предоставленных возможностей и промахивался. Мастерское манипулирование соперником зародило у Ирины чувство причастности к происходящему. Рэмси можно было только восхищаться. Его почти ленивые виражи вокруг стола напоминали ей движение его рук в моменты познания ее тела.